Глава тридцать шестая. Вторник. Двадцать восьмое февраля. Росс застыл, словно завороженный. Все страхи покинули его. Он не мог думать ни о чем, кроме странного предмета у себя в руках. Быть может, это и есть то, что искал Гарри Кук? То, за что он умер? И что там, в этом древнем ларце? Искушение попытаться открыть ларец сейчас же с помощью ножа было почти непреодолимым. Однако Рос понимал, его главная задачей сейчас — сохранить находку и выбраться наружу, не наткнувшись на противников. Тот, кто похитил сумку, рано или поздно ее откроет и вернется. Быть может, продолжение тоннеля с той стороны приведет к выходу? Выбора нет. Остается лишь попробовать. С ларцом в руках Рос прошел пещеру насквозь. Перед входом в следующий тоннель лег на пол, распластался и попал вперед, толкая фонарь и свою находку перед собой. С трудом протискивался он через новый тоннель, где едва хватало места, чтобы ползти. Свежий холодный ветер дул в лесу все сильнее. Через двадцать минут Рос увидел выход. Перед ним выросла каменная стена с высеченными в ней грубыми ступенями, а за ней еще одна пещера, где можно было встать на ноги. Держав фонарь в одной руке и находку в другой, Росс пошел вперед. Поверхность пещеры поднималась круто в гору. Сквозняк становился сильнее и свежее с каждым шагом. Наконец Хантер увидел над собой еще одну металлическую решетку, круглую и ржавую, и за ней тему. Понятия не имея, где оказался, он все же дотянулся до решетки и ее токнул. Решетка не поддавалась. Борясь с паникой, журналист выхватил нож, вонзил его в стык между решеткой и краем пещеры и ощутил, как лезвие проходит сквозь что-то мягкое. Земля, посыплась на лицо, запорошила глаза. Он заморгал, протирая глаза, затем натянул очки, И еще несколько минут ковырял ножом землю вокруг решетки. Затем толкнул еще раз. На этот раз решетка слегка поддалась. Рос снова толкнул, теперь со всей силы. Решетка сдвинулась на пару дюймов. Он толкнул еще и еще, и в конце концов с чмокающим звуком, словно земля неохотно расставалась со своей собственностью, решетка упала в сторону. Преодолев последние две ступеньки, Хантер выдвинул наружу и посветил фонарем. Он высовывался из ямы в густом кустарнике. Вокруг колыхалась на ветру высокая трава. Выбравшись наверх, Рос понял, где находится. Примерно сотни ярдов над ним высились руины Гластомберийского холма. Там он был на прошлой неделе. А слева, с той стороны, откуда он пришел, поднималась высокая частая изгородь. И над ней вздымались к небесам кроны деревьев. Рос стоял под дождем, глядя в ночь, обратившись лицом к колодцу Чаши.